Глава 28 Второй группе, которая штурмовала поместье с тыла, явно приходилось туго. Местные оборонялись так же яростно, как и у главных ворот, а у наших не нашлось козырей в виде старшего Гагарина, способного в одиночку переломить весь ход боя. Гардемарины уже давно должны были выйти к центральному зданию но так и застряли во дворе, прячась за редкими укрытиями и подбитой техникой. И внятно отреагировать на прорыв Распутина все-таки не смогли. По стальному боку недорожниках хлестнуло несколько очередей, но металл, наверняка еще и усиленный конструктами, выдержал. Машина вильнула, объезжая замерзший среди двора горящий фалькатус, и устремилась к воротам. А я ринулся за ней, выскочив прямо в тыл террористам. Автомат снова забился в руках, отправляя к целям смертоносные куски свинца. В пулеметное гнездо полетела граната, а во двор впереди – пара домовых. Тело действовало само, как запрограммированный робот – догнать, остановить, уничтожить. Все остальное теперь воспринималось как не самые значительные раздражители. Досадные и способные доставить некоторые неудобства, но уж точно не остановить. Я на полном ходу перемахнул баррикаду, ворвался в клубы дыма, нырнул за изуродованный то ли элементом, то ли гранатой из РПГ остов фалькатуса и ускорился так, что мышцы застонали. Тело работало на пределе возможностей, но расстояние между мной и задним бампером внедорожника понемногу уменьшалось. Распутин уже почти миновал ворота, когда я смог достать его даром. Невидимый клинок в четыре десятка шагов длиной – повинуясь моей воле, разрезал надвое заднюю дверь и уже на излёте зацепил колесо. Во все стороны полетели искры, машина дернулась, на полном ходу воткнулась капотом в стену, у ворота замерла. Я чуть замедлил шаг, наводя на угловатый силуэт окошечка коллиматора. Звенело разбитое стекло, гулку гудел металл, сердито лезгал затвор. Вот только этого оказалось недостаточно. Будь у меня РПГ, я бы, возможно, и сумел поджарить Распутина вместе с машиной, но, увы. Автомат замер в моих руках, выплевывая последнюю горячую гильзу, а темная двухметровая фигура выбила изнутри смятую дверцу и метнулась к лесу, который начинался сразу за воротами. Не успел я вышвырнуть в снег опустевший магазин и дернуть из-под сумка следующий, как Распутин черным вороном исчез среди деревьев. Я выругался и бросился следом. Где-то за спиной гремели выстрелы. Гардемарины наверняка пытались перегруппироваться и отойти за ворота, чтобы успеть мне на помощь, но ждать их я уже не мог. «Группа 2, у вас прорыв!» Голос младшего Гагарина в наушнике звучал негромко и хрипло. Видимо, уже сорвался от перенапряжения. «Повторяю, у вас прорыв, объект уходит!» «Не уйдет!» Выдохнул я в гарнитуру на ходу, заталкивая в автомат магазин. Ввиду преследования: Антоша, ты видишь его?» «Отрицательно. Чересчур много деревьев. Попробую спуститься». Вокруг еще было слишком шумно, так что жужжание электрических двигателей дрона я так и не услышал. Но успел заметить, как черная птица из карбона и пластика, снижаясь, мчится над моей головой. Она пролетела еще где-то сотни шагов вглубь леса. И вдруг с тихим треском вспыхнула и рухнула вниз. Вряд ли Корф поставил в свою дорогущую и горячо любимую технику копеечный аккумулятор без схемы защиты. А значит, Распутин засек слежку и тут же поспешил от нее избавиться. «Нет сигнала с дрона», — сообщил печальный голос. «Кажется, сбили». «Да вижу, я ускорил шаг». «Ничего, как-нибудь справлюсь». Ноги уже чуть ли не по колену утопали в снегу, и с каждым мгновением погоня все больше напоминала тренировку со старшим Гагарином. С той только разницей, что тогда рядом со мной шагали полтора десятка бойцов Гардемаринской роты, а хитрый противник, при всей своей запредельной крутизне и опыте, не бил насмерть, а ограничился тем, что забросил меня в сугроб. «Теперь я был один». И рассчитывать на бережное обращение со стороны Распутина определенно не стоило. Ни подмоги, ни полного резерва, ни хотя бы подствольника, способного положить гранату на сотню метров. Да и самих гранат уже не осталось. Только аксус пары магазинов, пистолет в кабуре на боку, нож и упрямство. Очень-очень много упрямства и невесть, откуда взявшаяся уверенность, что я смогу хотя бы догнать одаренного который сильнее меня на пару рангов, если не больше». «Господи, на что я вообще надеюсь?» «Владимир, слышишь меня? Стой!» Младший Гагарин, оставшийся где-то далеко позади, будто прочитал мои мысли. «Не лезь дальше, ты один». «Ну так догоняйте, господа офицеры!» Я перемахнул через поваленное дерево. «Поднимайте вертолёты, оцепляйте район. Далеко по этому снегу не уйти, даже одаренному. «Уже подняли!» – в усталом голосе Гагарина прорезалось раздражение. «Займи позицию и жди остальных. Дальше пока не суйся!» «Так точно!» – вздохнул я. Но сидеть и ждать, конечно же, не стал. Как только эфир стих, я снова ускорил шаг и примерно через полминуты наткнулся на остатки корфовского дрона. «Разпутин не успел уйти далеко, выиграв не больше минуты или двух!» и пока преследование давалось без труда. На его ходулях двигаться через сугробы было куда легче, но я весил меньше раза в полтора и хотя бы увязал не так глубоко. Шел без лишней спешки, экономя силы и разглядывая отпечатки среди деревьев. Огромные следы ботинок размера так 47-го, и расстояние между ними понемногу сокращалось. Распутин терял силы, видимо, к продолжительной беготне по лесу жизнь его все-таки не готовила. Я намертво впился взглядом в мертвую белизну между деревьев, и когда примерно в сотни шагов впереди что-то мелькнуло, тело отреагировало само. Вскинуло автомат, вдавило приклад в плечо и нажало на спуск, выдавая очередь. В ответ лес полыхнул чужой силой, и две молодые сосенки чуть слева от меня будто ножом срезало. Распутин, может, и устал, но боевого настроя явно не утратил. Я плюхнулся животом в снег, уходя от второго удара, и принялся методично садить пулю за пулей. Попасть так, может, и не выйдет, но зато наверняка получится подсушить ему резерв. Сложно обойтись без щита, когда по тебе работают из автомата. Распутин, видимо, решил так же, и снова бросился бежать. Мне оставалось только идти следом. Когда я поднимался из очередного укрытия, фигура в длинном черном плаще мелькала уже совсем близко, и вдруг ускорилась, буквально взлетев над землей. Дар, не знаю, сколько у Распутина еще осталось резерва, но явно побольше, чем у меня. И тратить свой набеготню я не собирался. Группа 2, Владимир, снова захрипел Гагарин, что там у вас такое? Доложите обстановку! «Слышим выстрелы впереди», — отозвался в наушнике незнакомый голос. «Объекта пока не видно». «Острогорский!» «Отрицательно, идем по следам». Я промолчал. Толку от болтовни никакого, а сбивать дыхание не хотелось. «Спасибо медведю». Он еще осенью загонял всю сборную корпуса, так что даже мое усиленное конструктами тело готово было развалиться. Зато теперь оказалось способно бежать по колено, проваливаясь, Под хрупкую белоснежную корку, медленно из последних сил, но все-таки двигаться вперед преследуя нечеловечески проворного врага. Отпечатки ботинок почти исчезли, точнее, превратились в едва заметные углубления втрое меньше прежних. Распутин мчался с такой скоростью, что уже не успевал погрузиться в снег, будто какая-нибудь местная некрупная живность или птица перед взлетом. Где-то через 50 шагов я перестал видеть следы. Они просто исчезли, обрываясь в середине крохотной полянки в низине. Здесь снег доходил мне до колена и выше, но Распутин прошел по нему как по твердому и надежному полу. Потом оттолкнулся, последний отпечаток ботинка выглядел заметно глубже остальных. И пропал. Я стоял, водя окошком прицела по темным стволам деревьев вокруг, но не мог заметить ни малейших признаков движения. Не слышал ни звука, и едва успел нырнуть в сугроб, когда рядом вспыхнул чужой дар, и над полянкой пронеслась огненная коса. Спину и бок лизнуло горячее, часть подсумков с разгрузки срезала начисто, а автомат лишился половины приклада. На месте привычной рамки остались два оплавленных обрубка. Меня самого не зацепило лишь чудом. Распутин явно не разменивался на мелочи и шарахнул чем-то из арсенала высокоранговых одаренных. Я перекатился, вскочил на ноги и едва успел поймать в прицел мелькнувшую наверху черную тень. Оружие неуклюже дернулось в руках, но пули ушли куда-то в небо. Я почти видел, как они летят, расходясь из ствола неровным огненным конусом, но Распутин все равно двигался быстрее. Я выпустил остатки магазина и отшвырнул бесполезный автомат. Перезаряжаться было уже некогда. «Шустрый пацан! Только что ты будешь делать без остальных!» Хриплый и глубокий голос эхом разносился по лесу и будто звучал со всех сторон одновременно, так что я не успевал сообразить, где именно прячется Распутин. Если он вообще сидел на месте, а не метался между стволами деревьев вокруг меня, Подобно огромной черной птице. Что я буду делать? Я щелкнул Фастексом на кобуре. Поймаю тебя. Или убью, если придется. О! Полагаю, это маловероятно! Смех прокатился над полянкой, а вот самого обладатель появляться пока не спешил. У распутина наверняка еще осталось достаточно резерва, чтобы закончить схватку. Однако он медлил и тратил драгоценные мгновения на болтовню, хотя время с самого начала работало на меня. Наушник гарнитура уже давно вывалился из-под шлема и болтался на проводе где-то у пояса, но я все равно слышал обрывки переговоров. Гардемарины явно не собирались бросать меня в беде и спешили изо всех сил. Но Распутин почему-то боялся не их, а меня» измученного и забегавшегося паренька с высушенным чуть ли не в ноль резервом, у которого не осталось даже автомата. «Выходи», — проговорил я щелчком, взводя курок. «Выходи, и давай уже закончим с этим». Одной рукой я продолжал держать пистолет, а второй расстегнул ворот тактической куртки и нащупал на груди кусочек теплого металла. Подаренный Елизаветой перстень был великоват для нынешних пальцев, и я носил его на шее, подвесив на цепочку. Заложенные конфигураторами чуть ли не 20 лет назад конструкты вряд ли вот так запросто обеспечат победу, но первый удар я выдержу, наверное. Раздался едва слышный хруст, и над головой мелькнула громадная черная тень. Распутин налетел не со стороны, а будто бы прямо сверху, пикируя на меня черным коршуном». Громадная фигура на мгновение застыла в воздухе, раскинув за спиной фалда длинного плаща, как крылья, и обрушилась вниз. Я успел выстрелить три или четыре раза, а потом что-то ужалило руку, и пистолет исчез в сугробе. От удара в грудь в глазах потемнело, и чужая сила швырнула меня чуть ли не на десяток шагов, впечатав лопатками в дерево. «Ну вот и все, гардемарин». Распутин вытянул руку, и я почувствовал, как мое тело будто сжимают огромные железные пальцы. Затрещали кости, из носа хлынуло что-то липкое и горячее, а голову прижало к груди так, что подбородок едва не размазало опустевшими подсумками на разгрузке. Но конструкты еще держались. Не знаю, какие из них... То ли в персне, то ли которые 10 с лишним лет назад вытащили с того света умирающего пацана, превратив его в почти совершенный инструмент. Обычного человека уже давно раскатало бы в блин, но я все-таки не отключился. А через несколько мгновений даже нашел в себе силы огрызнуться в ответ. Энергия перетекала из перстня в холодные пальцы. Ее было совсем мало. Жалкие крохи даже по моим нынешним меркам – Но и этого хватало, чтобы понемногу сводить в ничью поединок воли, в котором Распутин почему-то не орудовал элементами, а давил чистой мощью дара, сжигая резерв дотла. Время будто замерло, и я видел, как глаза напротив наливаются кровью. В прямом смысле сосуды лопались, не выдерживая страшного напряжения, и белки все больше окрашивались алым. Распутин шагнул вперед, пошатываясь, Замахнулся, словно собирался добить меня голыми руками, и вдруг скрючился, разом, сделавшись, чуть ли не вдвое меньше. Как! простонал он, как ты! А вот так! Я пнул его ботинком в живот, отпихивая назад, скользнул ладонью по разгрузке, пытаясь нащупать нож, но почему-то так и не нашел. Сорвал с головы, ставший вдруг тяжелым и ненужным шлем, и ударил со всей силы на опрокидывая гигантскую фигуру в снег. «Хватит!» – Прохрипел Распутин, падая на колени. «Я сдаюсь, сдаюсь!» «Лечь лицом на землю!» – я шагнул вперед. «Попробуешь дернуться, сломаю позвоночник!» «Что? Лечь? Нет, уж лучше посмотрю!» Распутин поднял окровавленное лицо и улыбнулся. «Я ведь знаю, кто ты такой!» «И когда твои друзья поведут меня на допрос, им наверняка будет интересно». «Не будет», — усмехнулся я, — «и не поведут». «Не знаю, откуда взялись силы». Сабля полыхнула так, что клинок примерно в половину человеческого роста длиной вдруг обрел физическое воплощение, вспыхнув огнем и продолжая мою отведенную назад руку. Распутин с ужасом уставился на него, распахнув рот». Но закричать уже не успел. Полыхающее лезвие взвыло в воздухе, отделяя от шеи чрезмерно болтливый язык вместе со всеми прочими частями. Бородатая голова прокатилась по утоптанному снегу и замерла, а тело еще несколько мгновений продолжало стоять на коленях и только потом рухнуло мне под ноги, подрагивая и заливая казенные ботинки кровью из хирургически ровного среза. Я отступил на пару шагов, наткнулся на дерево и, скользнув спиной по неровной коре, полз вниз. Сил стоять уже не осталось совсем. Группа 2, группа 2, как слышите? Надрывался в тишине голос Гагарина, хрипевший в наушнике. Видно что-нибудь? Острый, острый на связь, вторил ему Корв. Вовка, ты живой? Меньше всего на свете мне сейчас хотелось что-то объяснять. Невыносимой казалась даже сама мысль, что надо заставить себя отыскать проводок где-то на поясе. Потом засунуть чертову штуковину обратно в ухо, нажать кнопку. «Ну что уж тут поделаешь?» «Острый на связи», — проговорил я, прижимая гарнитуру к губам окровавленной перчаткой. «Я в порядке». «Ты не ранен? Прапорщик, мать твою, за...» Судя по голосу, Гагарин уже готов был спустить на меня всех собак, как только я доложу, чем все закончилось. А где объект? Ушел? Объект здесь, так что прихватите носилки. Я со вздохом скосился на распростертое на снегу огромное тело. И можете уже не торопиться.